Однако посреди ночи Вильямс с со создавленным проклятием выскочил из гамака и сбежал по ступеням крыльца во двор. Два ночных сторожа, сидевших у маленького костерка и монотонно беседовавших в полголоса, подняли головы и с удивлением заметили тревогу на лице белого человека, пробежавшего мимо них через отбрасываемый огнем островок света.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 И довольный Вильямс нежился в теплом душистом убежище, вспоминая глаза Аисы, звук ее голоса, дрожание ее губ, ее сдвинутые вместе брови и улыбку. Она, конечно, пришла. Для нее Вильямс представлял собой что-то новое, неведомое и диковинное —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 и определенный, скорее похожий на осязаемый предмет под яркими лучами солнца. Глубокая радость, великая гордость и сладость предвкушения оставляли на губах вкус меда. Вильямс лежал, вытянувшись у ее ног, без малейшего шевеления, зная по опыту первых встреч, что малейшее движение спугнет Аису.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 Неискренность человеческой души требовали держать наготове путь к отступлению. Он никогда прежде не отлучался ночью. Что известно Улмейеру, что он подумает, лучше попросить у него ружье. Лунная ночь, засада на оленя, как предлог, сойдет. Придется обмануть Улмейера. Какая разница, он сам обманывался каждую минуту своей жизни, и ради чего? Ради женщины, да еще такой.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 Ему казалось, что он блуждает между бесформенными, опасными, наводящими ужас тенями. Вильямс противился ощущению неизбежности поражения, терял почву под ногами, падал в черную пропасть. Издав слабый крик и вскинув руки над головой, он признал себя побежденным. Как выбившийся из сил пловец, потому что палуба под ногами ушла в пучину потому что ночь черна, а берег далек, потому что умереть легче, чем продолжать борьбу.